Глава двадцатая Чешуйчатая ярко-синяя морда с открытой пастью полной острых зубов — вот все, что я успела разглядеть в первый момент. Потому как дальше тело действовало само. Я метнулась в сторону, под густую поросль кораллов, что облепили огромный валун, и замерла. Сверху нависла темная тень, заслонившая свет солнца. Сердце стучало где-то в горле, и все, на что я смогла решиться, это чуть приподнять голову, чтобы взглянуть на то, что меня так напугало. И это оказалось. Змея? Огромная, невозможно длинная, синего цвета, с рудиментами крылышек по бокам, уродливой клыкастой башкой с гребнем на ней, но змея. Она зависла надо мной и, казалось, к чему-то принюхивалась. Уж не меня ли ищет это жуткое создание? Кстати, а что там говорил Мариф? Про испытания, которые нам предстоят. Давай, Алера, хватит трястись, нужно срочно думать и понять, что делать и как выпутаться. Не мог же морской дьявол отправить всех девушек на смерть. Вот так сразу? Нет, то есть он мог, конечно, в кровожадности главного рыбохвоста я по-прежнему не сомневалась. Но тогда зачем столько усилий по отбору было прикладывать? Корм местным чудищам можно найти и попроще, не завлекая для этого байками молодых аристократок. Сомнения помогли справиться со страхом, и на этой волне, собрав решимость в кулак, я выпрямилась и позвала. «Змейка, ты не меня ищешь?» Чешуйчатая морда мгновенно обратилась на мой голос. Новая волна отропи не заставила себя ждать. Признаться, если бы я могла провалиться под землю или убежать, я бы это сделала, даже не задумываясь. А тут пришлось стоять и ждать, пока огромное чудище подплывет ко мне, и ткнется холодным носом в лицо. Хорошо, что монстрик хотя бы рот прикрыл, а то моя голова как раз бы поместилась в его пасти. «Скажи, что ты не ешь людей!» произнесла я, пытаясь заставить себя разжать кулаки. Напряжение было так велико, что это получилось не сразу. Водная змея тем временем стремительно ринулась вверх, совершила над моей головой круг почета и столь же быстро вернулась обратно. Я за эти несколько мгновений Только и успела, чтоб поднять руку. «А ты красивая!» — сообщила я гигантской морде. Глаза на этой самой морде и впрямь были просто на заглядение. Огромный, золотого цвета, с вертикальными зрачками. Я протянула дрожащие пальцы и прикоснулась к надбровным дугам. Интересно, монстрик не сразу откусит мне руку, если я решусь его погладить? И где его вообще можно трогать? Но оказалось, что место я выбрала верное. По крайней мере, те звуки, что издала змея, когда я провела пальцами по ее надбровным дугам, мне показались удовлетворенными. Шкура монстра завибрировала, и я вдруг ощутила его эмоции. Как такое возможно? Непонятно. Но есть подозрение, что в водном мире меня еще ждет немало открытий. Кстати, водная змея начала вести себя странно. Нет, я, конечно, не знаю, как обычно двигаются длинночешуйчатые монстры, но сейчас она стала извиваться на месте и пытаться потереться о меня боком, что привело к тому, что меня опрокинуло, и я просто села на попу. Снизу стало видно, что брюхо змеит такого же цвета, как и все остальное тело. Хм, это значит, что она не ползает, а плавает. Ну, логично, ведь мы находимся в воде. Интересно, а может, ее можно оседлать? И посмотреть, что тут еще на дне морском есть любопытного. Уверена, что много всего. Волна радости, которая последовала за этой мыслью, чувствовалась странно. Такое ощущение, что это и не моя эмоция вовсе. А может, подняв голову, я уставилась в золотые глаза с немым вопросом. И получила волну чувства, которую нельзя было назвать иначе, чем согласием. Решив, что терять мне все равно нечего, я поднялась на ноги и обошла змею. Так, а что дальше? Седла не видать. И как, а главное, за что тут держаться? И еще момент. Каким образом ехать верхом в юбке? Будь проклят, Мариф, что не предупредил ни о чем. Что ему стоило? Сказать, ну или хотя бы намекнуть, когда заходил утром. Я б хотя бы амазонку надела. А так... Чтобы проверить мою догадку о допустимости езды верхом на этом странном существе, придется нарушить все нормы приличия. Ну и ладно. Зрителей тут все равно нет, а рыбы меня простят. Но вначале нужно вспомнить, как я плавала тогда в комнате, когда всеми силами старалась ускользнуть от ласк морского дьявола. С этими амулетами, что позволяли дышать под водой, совершенно менялось восприятие среды. Как и многие жители закатного архипелага, я прекрасно умела плавать. Но если раньше для того, чтобы нырнуть и погрузиться на дно, нужно было приложить усилия, то сейчас я прекрасно ходила по дну морскому, не испытывая особого желания всплыть вверх. Чувствовала себя почти так же, как и на суше, с той лишь разницей, что в теле ощущалась необычная легкость и только. Но способность плавать, то есть двигаться вертикально вверх или просто плыть, как раньше, сохранилась. Я это точно знаю, потому как делала уже это во дворце. «Надо только вспомнить, как. Или надо просто довериться своему телу. Оно лучше знает». С этой мыслью я просто отпустила контроль и позволила ногам оторваться от поверхности песка. И всплыла на уровень спины водной змеи, которая все это время находилась рядом и ждала, когда я пойму, наконец, что делать дальше. «Похоже, придется действительно седлать змею и ехать дальше на ней». Теперь, когда я успокоилась, вспомнились слова Марива. Он что-то говорил о водных драконах и водовороте. «Что ж, поедем поищем. Не пешком же топать». Сверху на змее, в нескольких локтях от головы, оказалась удобная впадина, где как раз не было шипов. А держаться можно за гребень. Подоткнув юбку под попу и создав довольно мягкую подушку, я уселась. Оказалось даже не то, чтобы совсем неудобно. Ноги все равно неприлично оголились, но это не самое неприятное. Гораздо хуже было то, что змея, повернув уродливую башку и убедившись, что я уселась, буквально рванула с места. Инстинктивно я сжала колени и бедра, держась ими, и вцепилась мертвой хваткой в гребень. Все равно ощущения ни с чем не сравнимы. Словно летишь вниз со скалы. В голове осталась лишь одна мысль «Только бы не свалиться». Попривыкнув, я решилась приоткрыть зажмуренные глаза и оглядеться. Неплохо бы еще понять, куда меня несет. Наверное, не надо далеко уплывать от места выхода из портала. Змея была со мной не согласна. Сделав круг почета над зарослями кораллов, она устремилась вертикально вверх, к солнцу. Я ничего не успела подумать, даже испугаться, что меня может настигнуть страшная болезнь ныряльщиков за жемчугом, которая нападает от слишком быстрого подъема с глубины как змея снова поменяла направление движения. На этот раз она сделала несколько кругов, потом петлю, а потом я просто перестала понимать, где верх, а где низ. Когда стало ясно, что все, сейчас меня стошнит, змея вдруг резко замерла на месте. Уставилась в одну точку. Под чешуйчатой кожей я ощутила вибрацию, и вместе с тем пришли эмоции. Но не дружелюбные, как в прошлый раз, когда она знакомилась со мной, а наоборот, Агрессивные. Посмотрев туда же, куда была повернута голова змеи, я вначале не испугалась. Вот зачем бояться такого же чешуйчатого монстра со скаленной пастью, как сейчас подо мной. Они же одной породы, как я понимаю. Правда, тот, что напротив, огненно-красного цвета. Но только моя змея была явно другого мнения. Она уже рычала я четко ощущала вибрацию под бедрами, что сжимали бока моего импровизированного транспорта. Огненно-красный змей изогнулся зигзагом, а гребень на его голове стопорщился, как жабу на костюме уличного комедианта. А из-за гребня на спине монстра я углядела знакомую фигурку с ореолом светлых волос вокруг головы — Диара. Но змеи решили, что с приветствиями покончено и ринулись друг на друга, оскали клыки. Похоже, сейчас будет драка.